Затем наши сотрудники получили данные, что на мембранах митохондрий фермент, который должен в данном случае синтезировать креатинфосфат, работает в комплексе с другим ферментом, чье дело переносить синтезированную АТФ из кухни, где она приготовляется, в межмембранное пространство. А после отщепления фосфатной группы возвращать образовавшуюся АТФ ту же кухню для нового фосфорилирования. И этот фермент-переносчик подает АТФ прямо на активный центр молекул креатин-фосфоркиназы ведущих синтез. А поскольку их активные центры оказываются постоянно насыщенными АТФ, то этот фермент и вынужден делать креатин -фосфат. В свое время писатель Пол Д. Крайф в замечательной книге «Охотники за микробами» сказал об одном исследователе, что у того была привычка всегда ставить на один опыт больше, чем это сделали бы на его месте другие. Можно сказать, что наши биохимики тоже поставили на один опыт больше. Но этот опыт был не только с пробиркой. Главными в нём стали эксперименты мысленные, анализ математической модели комплекса двух таких ферментов, который и подтвердил гипотезу. Кстати, В этом этапе работы принял участие математик Ричард Виали из Пенсильванского университета. А вскоре в другом фонде, в митохондриях, тоже был обнаружен похожий комплекс двух ферментов. Того, что способен переносить фосфат и изготовлять там АТФ за счет креатинфосфата и самого белка миозина, высвобождающего энергию АТФ. Только здесь роли распределены иначе. Фермент, который восстанавливает за счет креатинфосфата АТФ, тотчас подает ее на активный центр миозина, чтобы энергетическая валюта была немедленно истрачена на нужды сокращения. И вот тут у наших биохимиков возникло предположение, что сама подача энергии от митохондрии к миофибрилам должна регулироваться каким-то химическим сигналом. И еще что эту роль играет креатин, то самое незатейливое азотистое вещество, которое образуется, когда от креатинфосфата отщепляется фосфорная группа. Его знали уже лет полтораста и считали отбросом, но в организме всегда содержится немало креатина, и потому роль у него должна, видимо, быть серьезная. Сейчас Ни один из исследователей не работает в изоляции, в одиночестве, если дело свое он делает на уровне. И вскоре и в зарубежных лабораториях, занимающихся той же проблемой и другими сотрудниками кардиологического центра, были получены данные о том, что креатинфосфат переносит энергию от митохондрий в мышечной клетке не только к ее сократительным системам, но и к ионным насосам перекачивающим через мембрамы калий или натрий, кальций или магний, столь важные для жизни клетки. И на мембранах волокон миокарда, и внешних, и внутренних, были обнаружены такие же комплексы ферментов, благодаря которым реакция, невоспроизводимая в колбе, в клетке идет как надо, и у каждого ионного насоса, недоставшегося ему креатинфосфата, быстро создается свой маленький фонд АТФ. Но она, конечно, тотчас же расходуется для текущих нужд. А понять все это самим и доказать другим удалось в частности потому, что наш биохимик Левицкий со своими сотрудниками выделил фермент кальций магний, зависимую АТФ-азу. В столь чистом виде и в столь высокоактивной форме каких тогда еще никому не удавалось. Для этого пришлось выработать особую методику. Но как достается такая методика, про это рассказывать долго. Трудно она достается. А в заграничных лабораториях было показано, что в клетках мозга энергия может передаваться точно таким же путем через креатинфосфат. И тогда скромный креатин предстал как очень важная персона от которой зависит синтез главного транспортера энергии, а значит и ее количество. Однако надо было превратить догадки в факты, и над этим стали биться не только мы, но и американские ученые. Правда, они попытались получить точные ответы в опытах на совершенно ином объекте, на культуре мышечных клеток. И этот выбор оказался неудачным, потому что доказательство должно было быть физиологически демонстративным.